Глава пятнадцатая. Максимилиан ар Артелларион. Я еще раз пробежал глазами текст договора и удовлетворенно улыбнулся. Этот вариант уже можно предоставлять на рассмотрение совета. Не зря они именно меня сделали посредником в этом вопросе, поручив подготовить мирный договор, удовлетворяющий обе стороны. Мохнатые заплатили за прошлые ошибки и теперь могут принести клятву верности получив за это чуть больше свободы и некоторые привилегии. Вот их-то мы и обговаривали в течение года. Пришлось побыть в роли пугала для оборотней, чтобы соизмеряли свои аппетиты. Я их самый страшный кошмар. Тот, кто тьмой мечом прошелся по их землям, наказывая за предательство. Моим именем до сих пор пугают непослушных детей. У них на уровне памяти крови живет страх передо мной. Сложно при таком раскладе выдвигать требования и заявлять о своей независимости, глядя в лицо своему кошмару. Хватает одной холодной улыбки, чтобы повергнуть их жалкие душонки в трепет. Они меня ненавидят за это, ненавидят и боятся. Зато это делает их более сговорчивыми. Рикарина тоже замечательно разыграла свою партию. Приоткрыла оборотням нужную информацию, и переговоры прошли как по маслу без неожиданностей. Полностью отработала свой новый гардероб, который обошелся в весьма круглую сумму, но заслужила. Можно подарить ей какую-нибудь побрякушку на память. Все, как она любит. Чистейшие драгоценные камни и покрупнее. Размер Рика ценит что в украшениях, что в мужчинах. Оставить в замке я ее не могу, но в благодарность, пожалуй, порекомендую кому-нибудь из хороших знакомых. Хотя страстная любовница, да еще хитрая бестия, любящая интриги, и сама по себе никогда не пропадет. Как хорошо, что днем оборотни уезжают. Хотелось поскорее выпроводить всех лишних из замка и заняться обольщением своей малышки. Время свободное теперь есть. Пока главы кланов ознакомятся с финальным договором, повозмущаются, погрызутся между собой, но смирятся и пришлют послов для подписания. Лишь тогда мне надо присутствовать на совете. К этому времени я надеялся обратить на Дин и уже представить в столице перед всеми, как свою жену. Еще с утра меня тянуло в ее комнату, но я удерживал себя усилием воли. Вчера доложили, что у нее разыгралась мигрень. Даже служанок попросила утром не будить и прийти попозже. Не хотел тревожить, хотя и предполагал, что это может быть женской хитростью, обидой на то, что ее не пригласили на прием, и я собирался загладить свою вину, предложив верховую прогулку. А чтобы спокойно любоваться красотами округи, нужно дождаться отъезда гостей, чтобы и духу никого поблизости не было. Я уже предвкушал, как все будет вначале на один будет дуться и жаловаться на головную боль но произвестие о верховой прогулке обо всем забудет желая вырваться из надоевших стен а там разомлевшая от свежего воздуха и уставшая примет мою заботу и ухаживание и позволит сорвать поцелуй уверен что я буду прощен тем более если пообещаю поездку в город на завтра Нарастающий шум за дверями кабинета вырвал из приятных мечтаний и я согнал улыбку с лица. «Что еще там случилось?» Стук в двери и явление командира стражи. «Что?» — спросил я отрывисто, и внутри заворочились нехорошие предчувствия. «Ваше сиятельство, ваша невеста пропала!» «Что?» — не поверил я своим ушам, медленно вставая. Служанки обнаружили только пустую постель, охрана никуда не отлучалась. Клянуться, леди не выходила из покоев. Все выходы из замка я приказал перекрыть. Сейчас его обыскиваем. Едва дослушав, я призвал тьму и переместился в покоин один. Игнорируя рыдающих служанок, сам обследовал все комнаты. Была надежда снова найти ее в ванной комнате, но нет. На этот раз невеста словно испарилась. — Кто разговаривал с ней последней? — прорычал заплаканным служанкам Я. Вперед вышла испуганная девушка, которую Надин назначила старшей служанкой. «Что она говорила?» «Леди жаловалась на головную боль, попросила не беспокоить и сегодня прийти ближе к обеду». «Что еще?» «Больше ничего». «Как себя вела?» «Леди, как обычно, рисовала, просила лишний раз не беспокоить. На ужин почти ничего не съела, не долела попросила принести и оставить что-нибудь перекусить, если ночью проснется аппетит». «Где еда?» Служанки бросились на поиски, но на обнаруженном подносе не осталось и крошки. «Проверьте одежду!» Сдерживаться становилось все труднее. Обрадованные возможностью сбежать от моего яростного взгляда, все служанки как одна бросились в гардеробную, сталкиваясь в дверях. И почти сразу вернулись с порезанным бальным платьем, сообщив, что с него пропали почти все драгоценные камни. Предположение, что Надин похитили, стала трансформироваться в мысли о побеге. Я заскрежетал зубами, едва сдерживая силу, чтобы не разнести здесь все. Что из вещей пропало? Но кроме нижнего белья и пары обуви ничего. Все платья на месте. Ночную сорочку она не надевала, хотя платье, в котором была вечером, сняла. Не могла же уйти в одном белье. Или ее похитили? а камни с платья срезали намеренно, имитируя побег, или ей кто-то помог достать другую одежду. Я склонялся ко второму варианту. Чтобы срезать камни, нужно время. Похитителям было бы проще забрать его с собой. Обвел взглядом служанок, понимая, что Надин общалась только с ними. Выйдя из покоев, я приказал ждущему командиру стражи отправить служанок в допросную, а заодно и всю охрану, дежурившую у дверей. «Нет, нет!» — испуганно загласила одна из служанок, бросаясь в ноги. «Это все Таша! Только ей леди доверяла! Таша и любовь с одним из охранников у дверей закрутила! Только она могла!» Я переглянулся с командиром стражи и повторил приказ. «В допросную всех!» — чуть подумав, добавил. «Исчезновение леди на держать в секрете. Еще не хватало, чтобы оборотням об этом стало известно. Опросите всех слуг, не было ли чего необычного вчера и сегодня. Список всех, кто выходил за ворота из замка за прошедшие сутки. Никого не выпускать. Отъезд гостей задержать под любым предлогом. Выяснить все их передвижения за сегодняшний и вчерашний день. Еще раз обследуйте все комнаты. Любые новости сообщать немедленно. Не слушая вуи и причитаний, Я вернулся в покой невесты, так, нужно подавить панику. Угрожай, что жизнен один, я почувствую это по нашей связи, тогда и можно будет отследить ее местонахождение. К сожалению, более полно смогу чувствовать ее лишь после обращения. Нужно выяснить, в замке она или уже ускользнула. Просканировав комнату, не нашел даже остаточных следов магии, но невеста исчезла, словно испарилась. «Почему?» Я в сердцах ударил по стене кулаком, не понимая ее поступка. Неужели она меня опять обвела вокруг пальца? Я как глупец поверил, что отношения между нами наладились, а это была лишь искусная игра, чтобы усыпить мою бдительность. Как же так? Я же чувствовал, что совместный поздний ужин сблизил нас. Видел ее искренность, открытость. Что же пошло не так и когда? Воскрешая в памяти детали, я нашел ответ на второй вопрос. Уже на следующий вечер, когда пришел к ней, желая поужинать вместе, Надин держалась скованно и спешила расстаться, сославшись на усталость. И отшатнулась, стоило мне шагнуть к ней. Сейчас это ее движение виделось в ином свете. Так что же могло произойти всего за один день? Утром мы говорили с тетушкой о моей невесте, и я выразил недовольство тем, что Надин по ее вине осталась голодной. Неужели уязвленная Заргана сорвала свой гнев на Надин? Нет, быть не может, она бы не стала, не осмелилась бы. Я приказал привезти Заргану и еще раз прошелся по комнатам. Служанки говорили, что Надин днем рисовала. Что? подойдя к прислонённым к стене холстам, посмотрел рисунки, но там не было ничего нового. А вот на мольберте, повёрнутом к окну... Я развернул его и ничего не понял. На весь лист карандашом небрежно нарисована сжатая в кулак рука с оттопыренным средним пальцем. Что это? Какой-то знак? Намёк на направление? Но палец указывал вверх, и там ничего не было, кроме потолка. Поставил мольберт на место и еще раз проследил за точкой, куда указывал палец, обследовав магией. Ничего необычного. И почему средний палец неуказательный? Я терялся в догадках. Звук шагов отвлек, заставив поднять голову. «Ваше сиятельство, есть новости?» — сообщил стражник. «Нашли? Нет, но при обследовании выяснили, что кто-то бродил по чердаку, а рядом с сундуками со старой одеждой следы, небольшие, женские или подростка». «Что еще?» «Еще в библиотеке вчера был погром. Кто-то обвалил несколько стеллажей с книгами. Леди Заргани сообщили об этом, она приказала убрать беспорядок. Слуги видели поднимающихся туда по лестнице двоих оборотней. Решили, что повздорили. А из-за вашей оружейной, этажом ниже, пропало два метательных ножа и кинжал с красным драконом на рукояти». «А вот это уже зацепка. Следует связаться с другом. Он сумеет проследить путь кинжала». это все? Пока да, стражу на воротах и слуг еще опрашивают. Хорошо, ищите дальше». Все указывало на побег, но мне не нравился погром в библиотеке. Только как она смогла выйти из комнат? Стражу проверят, однако они ведь не идиоты, чтобы ее выпустить и позволить гулять по замку. И вдруг меня осенило. «Потайной ход!» В памяти всплыло воспоминание далекого детства, когда мать брала с собой на прогулку. Чтобы добраться до озера, требовалось пройти почти через весь замок, а потом обойти его по кругу и пересечь парк. Это было нашей общей тайной. Иногда мы с мамой так сбегали от слуг, заставляя их волноваться, и она читала мне в беседке. «Я полный идиот! Поселить Надин здесь!» Столько лет прошло, совсем забыл об этом. Покоями никто не пользовался, а потайной ход с секретом открыть можно лишь изнутри. Не было повода беспокоиться. Пройдя за ширму, я наклонил подсвечник и повернул скульптуру, открывая лестницу. Спустился вниз и даже не удивился, обнаружив на полу свежие капли воска. Прошел до самого конца хода, и вдохнул свежий воздух, оказавшись в заброшенной беседке. Спустился по ступенькам и на мягкой земле увидел отпечаток женской обуви. Мужских следов не было. Нет сомнений, что этим ходом прошла на один Одна. Вопрос в том, сама она нашла его или подсказал кто. Слуги не могут знать, с тех времен никого уже не осталось. Столько сотен лет прошло. Тетушка? Вполне. Но зачем говорить, Надин? Я был уверен, что заргане можно верить, но спросить надо. Я перенесся обратно и вернул все на место. Подойдя к окну, заложил руки за спину, глядя вдаль и не видя ничего перед собой. Может быть, где-то там, в парке, моя Надин, территорию обыщут, но я почему-то чувствовал, что там ее нет. Птичка упорхнула из клетки, совсем немного не дождавшись, пока я сам отворю дверцу. Узнав приближающиеся шаги, я обернулся и холодно произнес, намеренно не вспоминая о нашем родстве. «Леди Заргана, почему такой переполох в замке? И мне никто ничего не говорит?» С раздражением спросила она, обведя взглядом комнату. «Что опять вытворила эта девчонка?» «Что вам известно о потайном ходе?» — в лоб спросил я. Тетушкин взгляд на миг дернулся в сторону спальни, выдавая ее с головой. «Это вы и сказали о нем, Надин?» «Я? Зачем мне это делать?» Под моим давящим взглядом она замолчала, удивленно вскинув брови. «Максимилиан, да я в этих покоях не была со времен смерти сестры! Мне тяжело сюда заходить, каждая мелочь напоминает о прошлом!» Я думать не думала о том ходе, пока ты не спросил. Что случилось? Она же не могла его найти. Почему? Потому что молода, глупа. Не понимаю, почему ты разговариваешь со мной в таком тоне. Это я не понимаю. Почему невеста, с которой я тепло расстался поздно вечером, на следующий день стала шарахаться от меня, а потом и вовсе сбежала? Сбежала? Куда? О, мне тоже хотелось это выяснить. Одна, неприспособленная к этому миру, она быстро найдет себе неприятности, и тогда ее испуг за свою жизнь активирует нашу связь. Мне оставалось лишь ждать и разобраться, что здесь произошло. Она общалась лишь с вами и служанками, последние не в счет. Я хочу знать, что вы такого сказали, что она переменила свое отношение ко мне». И это сразу после нашего разговора в кабинете, когда вы обещали не обмануть моего доверия и заняться ее образованием. Тетушка выглядела удивленной и явно не чувствовала за собой вину. «А тебе не приходило в голову, что она тебя обманывала? Притворялась, чтобы усыпить бдительность?» «Приходила. Как раз об этом только недавно думал. Зачем? Если бы притворялась, то продолжила бы делать это и дальше». А ее словно подменили, и я хочу знать, о чем вы с ней говорили. Да ни о чем таком. Она вела себя вызывающе. Отказывалась следовать составленному расписанию. Обед проспала. Выгнала меня из спальни, когда я пыталась ее разбудить. И мне пришлось ждать, когда она соизволит выйти. А вы с ней распорядок дня обговаривали? Или сами его составили? Заргана отвела глаза. О чем шел разговор за обедом? Я пыталась донести до нее, что распорядок дня необходим, и надо ему следовать. Предстоит многому научиться, и нужно приложить усилия, чтобы у нее появилось рвение. Сказала... «Что?» — сказали. Подтолкнул замолчавшую тетушку. «Что ее манеры оставляют желать лучшего, поэтому пока леди Рикарина, у которой безупречные манеры, составит вам пару на приеме». Мне с трудом удалось сдержаться и не выругаться. я прорычал зачем «Вы ей это сказали!» «Хотела сыграть на самолюбие, чтобы она проявила рвение в обучении и поскорее заняла место рядом с тобой, и ее по праву!» «И что ответила Надин?» «Уточнила Талия-то леди, которая была вашей фавориткой, и...» «Получив подтверждение, она...» «Развернулась и ушла, заявив, что хочет отдохнуть». «И вас ничего не удивило в ее поведении?» «Удивило!» Я получила подтверждение, что она ленивая и не желает ничему учиться. «Леди Заргана!» — не выдержал я и повысил голос. «Вы моей невесте!» «В лицо заявили, что она недостаточно хороша, что я иду на прием со своей фавориткой!» «Но это же так и есть!» Кажется, она действительно не понимала, что своими необдуманными словами оскорбила Надин, и разрушила зарождавшееся между нами доверие. «Нет! Леди Рикарину я взял на прием с одной лишь целью — защитить Надин, чтобы пока между нами не окрепла связь, пока я не обратил ее, никто не посмел воспользоваться моей слабостью, навредив невесте. А теперь из-за вас она сбежала, и каждый момент подвергает себя опасности. Мне нужно вам напомнить что наши жизни связаны. «Я хотела как лучше», прошептала тетушка, дрогнув от испуга. «Я надеялся, что вы поможете Надине освоиться, поддержите ее как старшая в нашем роду женщина. Но от ваших действий вышел один вред. С такой помощью и врагов не надо. Впредь я запрещаю вам приближаться к моей невесте и говорить с ней, и помоги вам, боги!» «Если она пострадает!» «Максимилиан!» Я всё сказал. Я знал, что худшего наказания для тетушки не придумаешь. Мы держимся за семью, а я только что выказал свое недоверие. И запретил приближаться к моей паре. Страшный для Заргана удар. Призвав тьму, переместился в допросную. Если Надин доверяла этой Таше, то должна была с ней говорить. Развязать язык испуганной девушки не составило труда. Заливаясь слезами, она призналась, что леди расспрашивала о фаворитке и узнала, что ночь перед приемом та провела в моей спальне. Конечно, служанка пыталась заверить, что это ничего не значит, но Надин не стала слушать. Теперь пазл сложился. Я перехитрил сам себя. Радовался, когда весь замок с недоумением шептался о том, что я провел ночь с фавориткой — но не подумал, что эти слухи могут дойти до ушей Надин. Обиженная и оскорбленная женщина способна на неразумные поступки. Внутри все переворачивалось от мысли, что она может броситься в объятия первого попавшегося красавчика, лишь бы отомстить мне. Девственности нет, и я никак не проверю ее честность. Это для меня другие женщины больше не существуют, а Надин вполне способна на измену. В прошлом она уже сделала это, что мешает сейчас. Внутри от ревности бесновалась тьма, разрывая в клочья самообладание.